Семейная свара или король Ричард II Вы думаете, что после коронации малолетнего короля добрый дядя Джон влез во власть по самые локти и начал открыто и демонстративно пользоваться своим положением? А вот и нет. Хотя все этого ожидали. Джон Гонт исчез с правительственного горизонта и удалился в семейное гнездо, королевский замок Кеннелуорт в Уэльсе. Но предварительно убедился, что в совет из 24 человек, созданный для помощи маленькому королю, вошли правильные люди. Этими людьми он весьма ловко руководил из-за кулис, что, конечно же, не осталось незамеченным. Авторитеты влияния Джона Гонта ни для кого не были секретом. Когда Ричарду II было 14 лет, в стране начались беспорядки. Во время последнего периода правления Эдуарда III Англия сильно пострадала от трех эпидемий чумы. Население значительно поредело. И очередной виток растущего налогового бремени спровоцировал взрыв недовольства. Все мы помним, хотя бы по названию, восстание уота Тайлера. Вот как раз о нем сейчас и идет речь. К слову, заметим, что в ходе этих беспорядков был сожжен роскошный Савойский дворец, принадлежавший Джону Гонту. Наш герцог Ланкастер не светился особо на авансцене, но был влиятельнейшим и богатейшим человеком Англии. Ему принадлежала третья часть всех земель страны. Народ его от чего то не любил. Даже странно. Наверное, люди думали, что Гонт дурно влияет на несовершеннолетнего племянника короля. так вот ричард четырнадцати летний пацан самолично вышел к бунтовщикам пообещал им манну небесную всякие права налоговые поблажки полное прощение добился чтобы они ему поверили а потом нагло обманул наврал им что от тайлер предатель и заманил людей в ловушку где их и повязали Когда обманутые дольщики обратились к королю с просьбой все-таки выполнить свои обещания, данные им публично всего несколько дней назад, тот в ответ назвал их жалкими тварями и вонючими смердами, которых нужно давить и уничтожать. Уотта Тайлера казнили, что, в общем-то, неудивительно. Других лидеров восстания тоже в живых не оставили». В целом, Ричард II, как и большинство плантагенетов, был красив, гневлив и груб. Тот факт, что в столь юном возрасте он столкнулся с проблемой первого и единственного народного восстания в истории Англии и сумел победить, сыграл с королем злую шутку. Парнишка уверовал, что он король от бога, настоящий, прям король-королевич». Англичане до этого верили в божественную сущность королевского сана, но Ричард эту веру приумножил и усилил. Разумеется, в собственных глазах, а не в глазах окружающих. Его самомнение и самоуверенность выросли до небес. И став взрослым, Ричард II постоянно и по любому поводу подчеркивал свое королевское величие. Одним словом, зазвездился в конец. Мог, например, заявить — Моё величие будет только расти, несмотря на происки всех моих врагов. В пятнадцать лет мальчик король женился на дочери императора священной Римской империи своей ровеснице. А в шестнадцать лет заявил, что может править Англии сам, и никакой совет ему больше не нужен. К войне Ричард Второй пристрастия не питал, но красивые турниры любил и вообще предпочитал всякие излишества и роскошь, хотя и понимал, что воевать необходимо, иначе ты плохой король. Вот прадедушка-то, Эдуард Второй, как опозорился, не умея и не желая заниматься активными военными действиями. Поэтому Ричард всё-таки попытался кое-где показать зубки, попробовал освободить Фландрию от французов, не получилось. Затем через два года потерпел фиаско, ввязавшись в войну против Шотландии, которая объединила свои силы с Францией. Ричард и так-то войну не любил, а тут еще эти постыдные провалы. В общем, больше он в военные приключения не пускался. Больно надо. В жизни есть и другие радости, и другие способы утвердить собственное величие. Итак, молодой король решил проявить самостоятельность и взрослость. Разогнал всех старых советчиков и консультантов, окружил себя новыми людьми, принялся раздавать им посты и земли, ни у кого не спрашивая совета. Парламент попытался воздействовать на Ричарда, потребовал отставки канцлера, креатуры короля. На что Ричард довольно грубо ответил, что из-за жалоб парламента он не то что канцлера, он даже последнего кухонного мальчишку не выгонит. Пришлось действовать через старших родственников, может, хоть их строптивый юнец послушает. К Ричарду направился его дядя, Томас Вудсток, пятый, самый младший, сын Эдуарда Третьего. Вместе с ним приехал Ричард Фицалан, граф Арунделл. Лорды довольно жестко указали молодому королю, что в управлении страной он не проявляет мудрости и нарушает законы. А также напомнили, что королей иногда смещают, и его прадедушка Эдуард II — яркий тому пример. Ричарду был всего 21 год, селенок еще маловато, хотя самомнения уже достаточно, и он решил временно отступить. Во всяком случае, канцлера своего тогдашнего он позволил сместить и даже посадить в тюрьму. Парламент расправил плечи, ему показалось, что на короля нашлась управа, но не тут-то было. Королю совсем не нравилось, что парламент пытается наложить на королевскую власть какие-то ограничения. И Ричард быстренько организовал решение главных судей, нечто примерно такое, как решение нашего конституционного суда. Согласно ему, король может своей властью изменять или отменять Ордонансы парламента по собственной воле, в любой момент. А ежели кто попытается ограничить власть короля, того можно наказывать как предателя, даже если его формально не уличили в измене. Лорды пришли в ужас. Эдак ведь любого можно к ногтю прижать, казнить, а земли конфисковать. Кому такое понравится? Конфликт созрел быстро, и лорды взялись за оружие. Король в битве не преуспел и трусливо спрятался в Тауэре. Два или три дня ситуация висела над пропастью. То есть король оказался фактически неизложен. Но кого ставить на его место? Вот теперь самое время вспомнить, сколько сыновей было у Эдуарда Третьего и прикинуть, сколько у них прямых потомков. Претендентов на корону целая куча, и если сейчас посадить на трон кого-то из них, то гражданская война неизбежна, ибо обязательно найдутся те, кто с решением не согласится, кто бы ни стал новым королем. единственно верным решением в тот момент представлялось снова посадить на престол молодого Ричарда II, но, как говорится, с нюансами, в рамочках. Пусть ведет себя прилично, законов не нарушает и соглашается с определенными ограничениями своих полномочий. Ричард пообещал. Дал слову, что будет слушаться, вести себя хорошо и позволит умным и опытным лордам заняться ведением хозяйства. Лорды взялись за дело, но не преуспели. Они больше занимались собственными проблемами и действовали в своих интересах, а не в интересах страны в целом. Поэтому ничего из их затей не получилось, кроме склок и конфликтов. Управлять государством надо уметь. Это целая наука. Но в Англии, как и впоследствии в Советском Союзе, считалось, по-видимому, что такая работа по плечу любому, вплоть до кухарки. «Ну что там уметь-то? Сиди да руководи, отдавай приказы, и всё будет сделано». Однако так от чего-то не выходило. И тут Ричард выпустил когти, заявив, «Вы, дескать, двенадцать лет с момента моей коронации рулили и ничего путного сделать не смогли, и показали полную свою некомпетентность. Кончилась ваша власть, теперь я сам буду всё решать. Я дурак, поверил вам, уступил часть полномочий, урезал своё королевское величие во имя блага государства. А вы что? Где результат? Нет результата». «Тогда пошли все вон. Я сам буду решать. Мне уже 22 года. Я большой мальчик». Ричард вполне искренне считал себя хорошим королем, источником справедливости и образцом правителя. Через восемь лет он решил, что пришла пора свести счеты. Пригласил одного знатного лорда, графа Уорика, к себе на обед. Да я арестовал. Коварный был, видимо. Узнав об этом граф Арунделл, тот, который вместе с дядей Томасом приезжал, чтобы урезонить юного короля, сдался сам. А дядюшку Томаса Ричард арестовал самолично, не поленился ради этого поехать к нему в замок. Ну а как они хотели? Подняли против короля бунт, отстранили от престола на целых три дня. А что это было десять лет назад, так блюдо под названием «Месть» полагается подавать холодным. Вудстека, дядю тома Увезли в кале, заперли в бастионе и втихаря порешили. толь ли периной придавили, то полотенцем придушили. Графу Арумделлу отрубили голову. Ему можно, он не королевской крови. Это с Томасом нужно было действовать потихоньку и тайно. Он же сын короля, с ним так нельзя. А с Арумделлом можно было и не церемониться. А знаете, что еще вытворил хитрый и коварный Ричард II? Он объявил, что требует всей полноты власти и что очень хорошо помнит, как на него пытались наложить всякие ограничения. Ну, наказывать за это никого не будет, потому что любит своих подданных. Он всех помилует, кто против его полной власти умышлял. Всех. Ну, кроме некоторых. Этих некоторых — пятьдесят человек, но имён он никому не назовёт и списочек свой чёрный не покажет. «Вот и мучайтесь теперь». Пытайтесь угадать, кто есть в этом списке, а кого нет. Можете себе представить, что творилось после этого в головах и сердцах английских лордов? Врагу не пожелаешь такого. С наследниками у Ричарда получилась полная беда. За 12 лет брака ни одного ребёночка, а тут жена Анна Богемская возьми да и умри. А ведь король жену свою любил прямо по-настоящему. Даже приказал сравнять с землёй замок, в котором они когда-то были счастливы. И вот ему 27 лет, положено иметь семью, потомство, а у него — голяк. Надо срочно что-то предпринимать. Ну, Ричард II предпринял. Женился в 1396 году на дочери французского короля Изабелли. Одна засада, девочке всего 7 лет». То есть до консумации брака ждать еще лет 7-8, да потом еще неизвестно, когда она после этого понесет и родит. Иными словами, в ближайшие 10 лет реального наследника не предвидится. И тут, как назло, возникла новая свара, как водится, внутрисемейная. Именно с этого места и начинается действие пьесы Шекспира «Ричард II». В чем же суть конфликта? Возвращаемся к длинному списку сыновей Эдуарда Третьего. Третьим номером в этом списке идет Джон Гонт, которого мы с вами вроде потеряли из виду после коронации Ричарда. У Джона Гонта есть законный сын и наследник по имени Генрих Боллингброк, герцог Херрефорд. Сам-то Джон у нас герцог Ланкастер, но пока отец жив, сын этот титул носить не может. Уточняем, Король и Ричард и герцог Херрифорд — кузены, поскольку являются сыновьями родных братьев Эдуарда Черного Принца и Джона Гонта. Генрих всегда поддерживал короля, за что и был должным образом вознагражден высоким титулом. И был Томас Моубрей, герцог Норфолк, который тоже оказывал Ричарду Второму поддержку и всякие услуги и тоже получил в награду перский титул. Моубрей был капитаном Кале как раз тогда, когда туда привезли и втихую задушили королевского дядюшку Томаса Вудстока. Вы поверите, что Моубрей был, как говорится, ни сном, ни духом и ни при делах? Ну и правильно, никто не верил. И вот Моубрей чисто по дружбе предупреждает Генриха, что король — существо злобное и мстительное, и поговаривает, что он собирается ликвидировать Джона Гонта и его сына, а земли конфисковать в свою пользу. Генрих Боллингброк. Не поверил. Да быть такого не может, чтобы с его отцом и с ним самим так поступили. Король же так любит своих дядю и кузена. Тем не менее, об этой информации сынок Генрих доложил папе Джону, и рано или поздно но все эти разговоры дошли до короля. В итоге молодым людям пришлось объясняться перед парламентом и в присутствии монарха. Моубрей, само собой, все отрицал. «Он же не идиот, признаваться и тем самым подписывать себе смертный приговор». Генрих настаивал на том, что разговор о королевских кознях был, мол, упорно шел в отказ и даже пытался накатить на Боллинг Брока. Дескать, у него самого рыльца в пушку, выделенное на армию денежки, растратил или присвоил? Сошлись на том, что спор должен быть разрешен поединком. Кто победит, тот и прав». Король проявил себя в этой ситуации настоящим миротворцем. Изо всех сил старался примирить врагов, уговаривал отозвать решение биться насмерть на поединке, призывал их протянуть друг другу руку и обняться. Но не вышло. Парни уперлись. Пришлось назначать время и место. Условились выяснять отношения мечом в сентябре 1398 года. «Дату указываю не для того, чтобы казаться сильно умной, а для того, чтобы нам всем легче было считать годы, потому что в данной ситуации это важно». Когда до начала поединка оставались считанные секунды, король вдруг остановил процесс и удалился в свою палатку. Никто не понимал, что происходит. Ричарда не было два долгих часа, за которые люди уж чего только не передумали. Наконец, спикер палаты общин огласил королевское решение. Поединок отменяется. Генрих Боленброк, герцог Херрифорд, изгоняется из Англии на 10 лет. Томас Моубрей, герцог Норфолк. Навсегда. Почему же король Ричард повел себя так странно? Ответ, как считают историки, прост. Он боялся последствий поединка. Если в живых останется Моубрей то правда о роли короля в смерти дяди Томаса могла выплыть наружу. Раньше Ричард был относительно спокоен, полагаясь на умение Моубрея держать язык за зубами. Но теперь, после того, как он слил тайные планы короля относительно Джона Гонта и его сына, в верности этого человека уже нельзя было быть уверенным. Про Гонта разболтал, так и про дядю Томаса в кале разболтает. А если в живых останется Генрих Боллингброк то есть шанс, что он захочет стать преемником короля или даже свергнуть его с престола. Своих детей у Ричарда пока нет и в ближайшем будущем не будет. Следующий за ним — потомки дяди Лайонелла, но у него две дочки и ни одного сына. А за Лайонеллом как раз идёт Джон Гонт и его сын Генрих. Нехорошо выходит. Идеальное решение — убрать обоих. Моубреяна совсем пожизненно а Генриху и десяти лет хватит, потом может возвращаться. К тому времени у Ричарда уже даст бог свой сын родиться. Теперь считаем. Маленькая дочка французского короля, на которой женился Ричард II, родилась в 1389 году. Стало быть, к моменту поединка ей всего 9 лет. Раньше, чем через 5-6 лет, первых родов ждать не приходится. Да еще и не факт, что беременность разрешится благополучно. А если и благополучно, то нет гарантий что получится мальчик, а не девочка. Так что 10 лет — самое оно со всеми допусками. Шекспир, правда, считал иначе, но об этом поговорим в следующем отступлении. Моубрею не повезло, через год жизни в изгнании он умер. А вот Генрих Боллингброк, сын Джона Гонта, это уже совсем другая история, не менее любопытная.